Глава 41. Гемалургические штыри физически изменяют людей в зависимости от того, какие силы в них заключены, куда их втыкают и сколько их достается одному человеку. Инквизиторы, к примеру, решительным образом отличаются от тех людей, которыми они когда-то были. Сердце инквизитора расположено не в том месте, где обычное человеческое сердце. Его мозг перестраивается вокруг металлических штырей, которыми протыкают глаза. колоссы изменяются еще сильнее. Можно предположить, что наиболее значительные изменения происходят с кондра. Однако не стоит забывать о том, что новых кондра делают из туманных призраков, а не из людей. Штыри, которые получают кондра, изменяют своих носителей лишь самую малость, оставляя их тела почти такими же, как у туманных призраков, но наделяя разумом. По иронии судьбы, хоть штыри и лишают колоссов человечности, Они в какой-то степени наделяют ею кондра. «Разве ты не понимаешь, Брис?» – горячо проговорил Сейзет. «Это пример того, как оживают легенды. Люди верили в выжившего в Хатине и потому создали для себя другого выжившего, который должен им помочь в трудный час». Брис приподнял бровь. Они стояли в задних рядах толпы, которая начинала собираться на рыночной площади в ожидании гражданина. «Это восхитительно», — продолжал Сейзит. «Я и не предполагал, что легенда о выжившем может развиться до такой степени. Я знал, что его могут обожествить, фактически этого нельзя избежать. Однако, поскольку Кельсер был когда-то обычным человеком, никто не мешает его последователям возносить на ту же высоту и других людей». Брис отрешенно кивнул. Рядом с ним стояла Альриана, обиженная тем, что ей пришлось вырядиться в серо-коричневую одежду с Впрочем, Сейзи даже не заметил, что они не разделяют его восхищение. Хотел бы я знать, к чему это приведет. Быть может, у народа появится целая вереница выживших. Так могла бы возникнуть по-настоящему устойчивая религия, которой под силу было бы изменяться, следуя потребностям людей. Конечно, новые выжившие означали бы новых правителей, и у каждого возникли бы свои цели. В отличие от священников, которые заботятся о сохранении веры в неизменном виде, Каждый новый выживший захотел бы показать, что отличается от своего предшественника. Это привело бы к появлению многочисленных фракций и групп среди верующих. «Сейзет», — прервал рассуждение хранителя Брис, — «мне показалось, ты больше не собираешь религии». «Я и не собираю. Просто размышляю о том, что могло бы получиться из этой религии». «А ты не думал, что это может повлиять на нашу миссию?» Если новый выживший и в самом деле живой человек, он мог бы помочь нам свергнуть Квеллиана. «Или же стать нашим соперником за власть в городе, когда Квеллиону придет конец», — заметила Альрианна. «Это правда», — признал Сейзит. «Как бы там ни было, не понимаю, почему ты жалуешься, Брис. Ты ведь хотел, чтобы я снова заинтересовался религиями». «До того, как мне пришлось слушать твою болтовню на эту тему весь вечер и все утро», — проворчал Брис. И вообще, где он? если я пропущу из-за его казни обед? «Казнь». Сейзит так увлекся, что позабыл, зачем они сюда пришли. Пыл его мгновенно иссяк, и он вспомнил, почему бриз был таким мрачным. Гасильщик говорил обычным, беззаботным тоном, но его обеспокоенный взгляд выдавал истинные чувства, ведь гражданин собирался сжечь ни в чем не повинных людей. «Вот», — Альрианна указала на другую сторону рынка. Там началось шевеление, сквозь толпу шествовал гражданин в ярко-голубом костюме. Это был новый разрешенный цвет, который позволялось носить только ему. Окружавшие его советники по-прежнему были в красном. Наконец-то. Ибрис вместе с толпой начал продвигаться поближе к гражданину. Ощущая растущую нерешительность, Сейзит впервые задумался о том, что его солдаты могли бы вмешаться. Но тогда они спасут немногих многих, а потеряют целый город. Вздохнув, Тересиец двинулся следом за Бризом и Эльрианной. Он предчувствовал, что наблюдение за казнью напомнит ему о тяжелом долге, связанном с Урто. «Теологическим исследованиям придется подождать до лучшего времени». «Тебе придется их убить», — сказал Кельсер. Призрак притаился на крыше дома в одном из богатых кварталов Урто. Внизу приближалась процессия, возглавляемая гражданином. Призрак наблюдал за ней через повязку на глазах. Пришлось отдать много монет, почти весь остаток той суммы, которую он привез с собой из Лютадели, чтобы заранее выведать место проведения казни и как следует подготовиться. Он видел бедолаг, которых Квеллион собирался убить. Многие, как сестра Фрэнсона, были простолюдинами, у которых обнаружились благородные родители. Среди них имелись также супруги благородных. А один из обреченных позволил себе громко высказаться против Квеллиона. Связи этого человека со знатью представлялись крайне несущественными. Будучи ремесленником, он когда-то выполнял заказы благородных клиентов. «Знаю, ты не хочешь этого делать», — сказал Кельсер. «Но сейчас надо проявить стойкость». Призрак чувствовал себя сильным. Пьютер наделял ощущением непобедимости, которого раньше он не смел и вообразить. За последние шесть дней призрак спал едва ли несколько часов, но не чувствовал усталости. Был ловок на зависть любому коту и сильным, что трудно было предположить в человеке его телосложение. Но разве сила — это главное? Спрятанные под плащом ладони вспотели, и капли пота ползли по лбу. Призрак, нерожденный туманом. Он не кельсер и не вин, он просто призрак. Зачем он в это ввязался? — Я не смогу, — прошептал молодой человек. — Сможешь, — возразил кельсер. «Ты практиковался с тростью, я за тобой наблюдал. Кроме того, ты же сражался с теми солдатами на рынке. Они тебя почти убили, так ведь они оба были громилами. Ты неплохо себя показал, учитывая все обстоятельства». «Я...» «Ты должен спасти этих людей, призрак. Спроси сам себя. Что бы я сделал, окажись на твоем месте». «Я не ты». «Пока нет», — прошептал Кельсер. «Пока нет». Внизу Квеллиан произносил речь, полную обвинений в адрес людей, которых собирались казнить. Рядом стояла Бельдре. Призрак наклонился вперед. Неужели ее лицо и впрямь выражало симпатию, почти сострадание к несчастным пленникам? Или просто очень хотелось видеть ее такой? Он проследил за взглядом девушки и посмотрел на приговоренных. Среди них находилась девочка. В страхе сжалась к одной из женщин, пока их всех заталкивали в здание. В скором времени оно должно было превратиться в их погребальный костер. «Кельсер прав», — подумал призрак. «Я не могу допустить, чтобы это произошло. Может, у меня и не получится, но я хотя бы попробую». Все еще не в силах унять дрожь в руках, он нырнул в люк на крыше и ринулся вниз по ступенькам. Завернул за угол, направляясь к винному погребу. Ни одна воровская шайка не построила бы себе убежище без запасного выхода. С самого начала призрак должен был сообразить, что аристократы опасались за свои жизни не меньше, чем какие-нибудь воры с КА. Во времена вседержителя придворные интриги нередко заканчивались тюремным заключением или убийством. Следовательно... Перепрыгнув через последние несколько ступенек, призрак опустился на покрытый пылью пол. Чуткие уши уловили, как наверху снова начал разглагольствовать Квеллион. Толпа СКА заволновалась. Костер начал разгораться. Фиксируя происходящее, призрак продолжал обследовать погреб, пока, наконец, не обнаружил в самом темном углу открытый потайной ход и темный коридор, ведущий в подвал соседнего здания. В коридоре находилось несколько солдат. «Быстрее!» — приказал один из них. «Прошу вас!» — умоляюще проговорил чей-то голос, отдаваясь эхом под сводами погреба. «Возьмите хотя бы ребенка! — кто-то охнул. Солдаты продвинулись к противоположному от призрака концу коридора, загораживая выход наружу. Их, конечно, прислал Квелион, чтобы спасти одного из пленников. Гражданин устроил целое представление, порицая тех, в чьих жилах текла благородная кровь. Но аламанты слишком ценны, потому он выбирал для своих казней лишь дома, в которых были потайные входы. Отличный способ продемонстрировать приверженность традиции и в то же время обрести контроль над важным сокровищем. Но вовсе не лицемерие гражданина стало причиной, по которой руки призрака перестали дрожать, когда он бросился на солдат. Причиной стал детский плач. «Убей их!» – закричал кельсер. Призрак выхватил дуэльную трость. Один из солдат наконец-то заметил его и растерялся. Он упал первым. Призрак и не знал, что способен наносить столь тяжелые удары. Помятый солдатский шлем покатился к выходу из потайного коридора. Другой противник вскрикнул, когда призрак перепрыгнул через мертвое тело его товарища. У них были мечи, но в тесноте обнажить их оказалось не так просто. А вот призрак взял с собой кинжалы. Выхватив один, ударил. Удар настиг сразу двоих, и призрак отпихнул трупы, не желая терять ни секунды. У противоположного конца коридора стояли четверо солдат и коренастый СКА. В их глазах застыл ужас. Призрак бросился вперед, и перепуганные солдаты наконец-то пришли в себя. Они ринулись назад, открыв потайную дверь, и, толкая друг друга, ворвались в расположенный по другую сторону подвал. Пожар уже охватил большую часть здания. Призрак чувствовал запах дыма. Приговоренные находились в подвале, видимо, пытались открыть потайную дверь и последовать за своим более везучим товарищем. Теперь им пришлось отступить, потому что из подземного хода, вытаскивая на ходу мечи, вывалились солдаты. Прикончив самого медлительного из четверых, призрак оставил кинжал в теле мертвеца и выхватил вторую дуэльную трость. Деревянная палка словно превратилась в продолжение его руки, и он принялся с легкостью кружиться между ошеломленными людьми, нанося удары. «Никто из солдат не должен спастись», — прошептал Кельсер. «Иначе Квеллион узнает, что приговоренные живы. Ты должен сбить его с толку». Возле выхода из хорошо обставленной комнаты в подвале мелькнул свет. Огонь. Призрак уже чувствовал жар. Трое солдат с мрачной сосредоточенностью вскинули мечи. У потолка показались язычки дыма, похожие на густой черный туман, и начали быстро разрастаться. Растерянные пленники сжались по углам. Замахиваясь обеими тростями, призрак ринулся на ближайшего солдата. Тот поддался на уловку и увернулся от атаки, а потом сделал выпад. Будь их сражение обычной дракой, призрак мог бы и не успеть. Спасли Пьютер и Олово. Он ощутил движение воздуха и ловко ушел от приближающегося меча, предугадав, куда тот нацелен. Лезвие лишь рассекло ткань на боку и заставило сердце биться быстрее. Одной тростью призрак переломил руку, державшую меч, а другую обрушил на голову противника. В глазах упавшего воина застыло удивление, но молодой человек этого не заметил. На него уже замахивался следующий солдат. Призрак поднял обе трости и скрестил их, блокируя удар. Одну трость меч рассек надвое, но застрял во второй. Отбросив собственное оружие вместе с чужим мечом, призрак рванулся вперед и нанес удар локтем под дых, а потом по голове. Раздался звук треснувшей кости, и солдат безвольно осел. «У меня получается!» — мысленно ликовал призрак. «Я такой же, как они, Вин и Кельсер!» Я больше не буду прятаться в подвалах и убегать от опасности. Я могу сражаться. Однако праздновать победу было еще рано. Последний солдат держал нож у горла девочки. Дверная рама за его спиной уже украсилась язычками пламени, которые норовили прокрасться в помещение. «Все вон отсюда!» Указывая на потайной ход, закричал призрак. «Через эту дверь! Там вас ждут! Вас спрячут, а потом помогут выбраться из города! Идите!» Кто-то уже успел сбежать. Оставшиеся подчинились его приказу. Солдат наблюдал за происходящим, явно пытаясь принять решение. Он должен был понять, что столкнулся с аламантом. Обычный человек ни за что бы не сумел с такой скоростью прикончить столько противников. К счастью, Квеллиан не додумался послать сюда собственных аламантов. Наверняка использовал их для обеспечения личной безопасности. Призрак стоял неподвижно. Выронил одну сломанную дуэльную трость, но другую сжимал крепко, пытаясь унять дрожь в руке. Девочка тихо всхлипывала. «Что бы сделал Кельсер?» Последний узник за его спиной вошел в подземный ход. «Эй!» — окликнул призрак, не оборачиваясь. «Запри дверь с той стороны! Быстро!» «Но делай, что говорят!» — рявкнул призрак. «Нет!» — выкрикнул солдат, прижимая нож к горлу девочки. «Я убью ее!» «И тогда умрешь сам!» хладнокровно произнес призрак. «Ты это знаешь. Посмотри на меня. Тебе не пройти. Ты...» Дверь с грохотом закрылась. Солдат бросил девочку и с криками ринулся к двери, явно пытаясь успеть до того, как с другой стороны опустится засов. «Это единственный выход. Мы же...» Призрак сломал ему колени одним ударом трости. Падая, солдат заорал от боли. Уже три стены подвальной комнаты были охвачены огнем. Жар становился невыносимым. Засов с лязгом опустился. Призрак посмотрел на солдата. «Оставь его», — приказал кельсер. «Пусть сгорит». Призрак медлил. «Он собирался бросить всех этих людей умирать», — продолжал кельсер. «Пусть почувствуют, чему хотел подвергнуть других, что уже несколько раз проделывал по приказу Квеллиана». Оставив стонущего противника лежать на полу, Призрак подошел к потайной двери, навалился всем весом. Та выдержала. Призрак тихонько выругался и пнул дверь. Она держалась крепко, точно каменная. «Эту дверь строили по приказу аристократа, который боялся наемных убийц», — пояснил Кельсер. Строители знали про Аламантию и позаботились о том, чтобы ее не мог вышибить Громила. Пламя разгоралось все жарче. Девочка жалась на полу, продолжая всхлипывать. Призрак закрутился и понял, что со всех сторон его окружает огонь. Он шагнул вперед. Обостренные чувства делали и без того сильный жар по-настоящему невыносимым. Стиснув зубы, призрак взял девочку на руки. «У меня есть пьютер», — подумал он. «Он уравновешивает то, что я чувствую. Этого должно хватить». Из окон обреченного здания валили клубы дыма. Сейзит, Брис и Альрианна ждали, держась в задних рядах толпы, погрузившейся в мрачное молчание. Люди вели себя до странности тихо, наблюдая за тем, как пламя пожирает свою жертву. Возможно, они чувствовали правду. Они знали, что любой может оказаться на месте одного из бедолаг, сгинувших внутри дома. «Как быстро мы вернулись к тому, с чего начали», — прошептал Сейзит. Еще недавно людей принуждали смотреть, как вседержитель рубит головы неповинным беднягам. Теперь мы это делаем сами. Внутри здания слышались вопли. Это были крики умирающих. «Кельсер был неправ», — сказал Брис. Нахмурившись, Сейзит обернулся. «Он винил аристократов», — пояснил Брис. «Думал, что если избавиться от знати, такого больше не повторится». Сейзит кивнул. Внезапно толпа забеспокоилась. Люди начали двигаться и бормотать. И Тересиец ощутил, как его охватывают те же самые чувства, что и остальных. Эти зверства надо было как-то прекратить. Почему никто не попытался сражаться? Квелеон, окруженный горделивыми соратниками в красном, стоял у всех на виду. Сейзит стиснул зубы, чувствуя нарастающую ярость. «Адриана, дорогая, сейчас не время?» Тересиец замер. Обернулся, посмотрел на молодую женщину. Та плакала. «Ради забытых богов», — подумал Сейзит, наконец-то ощущая ее прикосновение, разжигающее его злость на Квелиона. «Она не хуже Бриза». «А почему? Он этого заслуживает. Я могу сделать так, что толпа разорвет его на части». «И власть перейдет к его заместителю», — возразил Бриз, «который казнит всех этих людей. Мы еще не готовы». «Похоже...» «Ты никогда не закончишь приготовление, Бризи!» Огрызнулась Альрианна. «Подобное требует...» «Погодите!» Сейзет вскинул руку. Нахмурившись, он следил за домом. Высоко, на приподнятой части крыши, кто-то дергал изнутри доски на заколоченном чердачном окне. «Смотрите, вон там!» Бриз приподнял бровь. «Видимо, сейчас появится наш бог огня, да?» Улыбнулся он собственным словам. «Хотел бы я знать, какой урок мы должны извлечь из этого волнующего маленького приключения. Лично я считаю, что люди, которые нас сюда отправили, не имели понятия о том...» Одна из досок вдруг отлетела прочь и пронеслась по воздуху, кружась и оставляя за собой дымный след. А потом окно взорвалось. Фигура в темной одежде выскочила на крышу, окруженная тучей дымящихся щепок. Человек, чей длинный плащ горел в нескольких местах, Сжимал в руках маленький комочек. Это был ребенок. Незнакомец пробежал вдоль горящей крыши и спрыгнул. Приземлился он с изяществом, выдававшим внутреннее горение пьютера. Даже не споткнулся, хотя только что упал с высоты двух этажей. От плаща валил дым. Люди в изумлении отшатнулись, и сам Квелли он застыл точно громом пораженный. Когда человек выпрямился, капюшон упал с его головы. И лишь тогда Сейзит понял, кто перед ним. Призрак держался с достоинством, и в лучах солнца выглядел старше, чем был на самом деле. Или, возможно, Сейзи до этого момента продолжал считать его ребенком. Так или иначе, на Квеллиона молодой человек смотрел с гордостью. На глазах у него была повязка, одежда дымилась, а к груди он прижимал кашляющего ребенка. Он словно и не замечал, что здание окружал отряд из двадцати солдат. Брис негромко выругался. «Нам все-таки нужно кое-кого разжечь». Сейзид вдруг почувствовал себя так, словно его чем-то придавили. Бриз стер все отвлекающие эмоции, растерянность, тревогу и оставил Сейзида наедине с толпой, полностью открытой воздействию Альрианы, направленному на пробуждение сильнейшего гнева. Толпа словно взорвалась. Люди, повторяя имя выжившего, ринулись на стражников. В первое мгновение Сейзит испугался, что призрак не воспользуется шансом сбежать. Ведь глаза у него были и завязаны, и Тересийц чувствовал, что парень глядит прямо на Квеллиона и глядит с вызовом. К счастью, призрак наконец-то отвел взгляд. Толпа отвлекла солдат, и молодой человек побежал куда быстрее, чем можно было ожидать. Нырнул в переулок, не выпуская спасенную девочку из рук и оставляя за собой дымный след от тлеющего плаща. Как только призрак достаточно оторвался от своих преследователей, Брис смягчил бунтующих, чтобы они не нарвались на солдатские мечи. Толпа начала рассеиваться. Солдаты гражданина держались рядом со своим повелителем. Сейзид услышал, как тот расстроенным голосом приказал им отступать. Из-за угрозы бунта за призраком отправились лишь несколько человек. Ему ничего не угрожало. Когда солдаты удалились, Брис искоса взглянул на Сейзида. «Ну что тут скажешь?» проговорил Тересиц. Такого я не ожидал.